2 апреля 1940 года. Вчера было 1 апреля, день великих и малых обманов. И, конечно, сёстры меня ловили и несколько раз по пустякам поймали. Но мне не до того. Не думал я, что не пройдёт и месяца, и я вернусь к этой заветной синей тетради. Часто записывать новости некогда, я ведь как сажусь за эти строки — Так часа на 2, а на 3 не меньше. Конечно, только из-за 1 апреля я не стал бы внимать тетрадке из письменного стола, тоже мне праздник. Но то, что произошло, нет чего только на свете не бывает, чего только не случается. Восклицаний с моей стороны так много, что посторонний человек мог бы предположить, что на наш дом в Лелином упал метеорит величиной с Чёрное море. «Нет, это, конечно, другое, и, может быть, новость для иных совсем небольшая, но не для меня, нет, только не для меня». «Итак, в чем же дело?» «А в том, что на переменке вышла из седьмого В давняя девочка, моя памятная девочка, о которой было решил, что или она перешла в другую школу, или осталась учиться в Большом Казенном». или даже уехала с родителями из Москвы. Так тоже бывает, особенно если, например, отец военный. Она ведь больше полугода отсутствовала. Я еще собирался навестить ее седьмой В в Большом Казенном. Уже расписывал по минутам, как бы обратно добежать на урок в Лялин. Не опоздать бы. Да, значит, нынешний наш сосед седьмой В, а что за стенкой, это ее класс. Просто этой девочки там очень долго не было». Но что с ней случилось? Где ее великолепные косы, с вьющимися трубочками на концах? Я их отлично запомнил. А теперь их нет. На ее голове лишь короткий ежик, едва отросший ежик, меньше мальчишеского, почти как... почти как у призывников перед отправкой в армию. Какая жалость! Кто это допустил? Узнать я ее узнал сразу. Забытие её лицо и тот один единственный взгляд невозможно, но всё же, но всё же я как бы заново её узнаю. И всё из-за этого ёжика. При такой причёске моя сестрёнка нюрочка, её тоже наголо стригли после брешного тифа, подхватила из-за немытого яблока. Почти весь год ходила в платочке, и на улице, и даже дома она стеснялась, а эта девочка не стесняется. будто так и положено всем ходить, будто это рядовая причёска. Ну и ну. Я дошёл до конца коридора к химлаборатории. Я прямо врос в эту стеклянную стену, чтобы посмотреть на девочку без помех, разглядеть, что всё это значит. И увидел, что одета она не в прошлогодний пионерский костюм по форме, а в спортивный с брюками. Увы-увы. Это для гармонии с мальчишеской причёской. никак не иначе. Чёрт знает, что творится на белом свете. Такая досада. Её окружили одноклассницы, и все они, перебивая друг друга, что-то восклицали. Сначала стоял сплошной девчачий гул, а вскоре до меня стало долетать: "Ну как это в больнице решили стричь такие волосы? Да как же ты сама-то разрешила им это сделать? Ну что ж, то скролатина. Теперь их растить и в 10 лет не вырастить". Мало ж то положено. Не далась бы встречи всё. Перекусала бы там всех медсестёр и перецарапала бы. Я все эти возгласы воспринимала до самых печёнок, как будто событие, остриженные косы имело ко мне прямое отношение, и я всё не трогался с места, всё стоял у дверей их лаборатории, как оглушённый. Девочка, милая куколка, как же так? Где твои чудесные косы? Положительного из этого неприятного, да просто чудовищного события я вынес только одно, но правда важное, очень важное. Узнал ее имя. Подружки называли несколько раз, когда возмущались и ахали. Ее зовут Аней, как и мою младшую сестренку Нюрочку. Анна. А вообще-то я поражен, нокаутирован, просто убит, и все, все. Какое нарушение внешности. Стыдно признаться, но я был даже рад, когда раздался звонок над моим ухом, и все направились к своим классам и партам. Надо разобраться в ситуации. Бедная нюрочка. Таких кос лишиться, легче голову с плеч снять. Но, может быть, волосы у неё быстро отрастут? Девочке так нельзя, нельзя, но ну, никак нельзя. Скарлатина Это было, конечно, очень опасно, я понимаю. Она могла она могла не выжить. Вот где была бы непоправимая катастрофа. А волосы? А волосы её отрастут со временем. Но будут ли они такие роскошные, как прежде? Это ещё вопрос. Я подумал, для девчонок всё-таки очень важна внешность, не только душа и характер, как любит повторять моя мама. Большунов ты о чем грезишь? Получил в прошлый раз отлично, так можно и в окно смотреть бестолку, неизвестно зачем и почему. Мечты и мечты, где ваша сладость, смотреть надо в учебник. Это, конечно, Лидия Николаевна огорошила меня и высказалась в своей всегдашней манере с этим ее знаменитым «Неизвестно зачем и почему». И я схватил учебник и стал его спешно листать до нужного параграфа.